Глава тридцать в о с ь м а Переговоры. Вскоре мы въехали на территорию дворцового комплекса. Машина остановилась у бокового входа в высокое здание из бежевого камня. Гервин вышел сам и протянул мне руку, которую я не спешила принимать. «Давай, принцесса, не стоит капризничать. Сейчас для тебя каждая минута на счету. Так что выходи из машины и идем». Я проигнорировала его ладонь, все-таки выбралась сама. Но Гервин поймал меня за запястье и быстро повел в сторону дверей. «Докладывайте», — приказал он подскочившему ко мне мужчине в светло-зеленой форме. Тот вытянулся по струнке, представился а э л и с о м и сообщил, что жилое крыло дворца на самом деле захвачено принцем Анхельмом с поддельниками, что внутри находится король, королева, несколько министров и генералов. Никаких требований захватчики не выдвигали, просто отгородились магическим куполом, сквозь который невозможно пройти без их позволения. А потом перевёл дыхание и сказал то, отчего меня снова едва не н а к р ы л о паника, несмотря на успокоительное. Его высочество Анмар внутри. Он был вынужден войти, так как предводитель повстанцев угрожал убить его величество. От испуга я не заметила, как сама вцепилась в рука в к и т е л я Гервина. Как раньше не сообразила. Слишком испугалась за свою жизнь. А ведь Мара вызвали во дворец. Дева-заступница, боги... «Стихии и богиня Герда! у м о л я я пусть с ними все будет хорошо! Не д а т ь Хельму и Мару навредить друг другу!» И вдруг дверь за полупрозрачной магической завесой открылась, и на с т у п е н ь к е вышел светловолосый парень, один из тех, что были в отряде брата, когда я сбежала. Убедившись, что его заметили, он посмотрел прямо в глаза Гервину и сказал, «Его высочество Анхельм приглашает вас внутрь для переговоров. Он согласен пропустить с вами не больше десяти воинов». «Пусть выходит сюда», — заявил наследник Айвирского престола. «Мы сдвинем границу купола до середины холла», — спокойно ответил Вергонец. «Его высочество считает, что вашему разговору не нужны лишние свидетели». «Сдвигай», — Гервин царственно кивнул. «Войдем я, Энеремия и десять воинов. Но передай Анхельму, хотя уверен, он нас и так слышит, что от его благоразумия будет зависеть, дам ли я его сестре противоядие». «Думаю, он знает о яде шевейской гадюке». И так многозначительно усмехнулся, что у меня мурашки по спине пробежали от страха. А вдруг, правда, отравил? Вдруг мое видение было просто грезой? Парламентер побледнел и только теперь посмотрел на меня. В его глазах читалась настоящая растерянность. Он точно знал о той отраве, которой меня заставили выпить. И, кажется, даже не надеялся, что смогу после нее остаться в живых. «Входите». Взяв себя в руки, подошел впритык к завесе, положил на нее ладонь и начал медленно отступать. Магическая стена подтянулась за ним, словно была обычной тканью. Парень скрылся за дверью, и завеса пропала вслед за ним. А Гервин потащил меня вперед. Мы поднялись по ступенькам и оказались в просторном холле, где нас уже ждали. Первым я увидела Хельма. Он смотрел на меня диким взглядом, в котором крылся плохо спрятанный испуг. Потом повернулся к Гервину, и в его глазах появилась ярость. «Если она умрет, я убью твоего отца», — сказал брат, нервно выдохнув. «И плевать на последствия». Они стояли по разные стороны полупрозрачной магической завесы, разделяющей помещение на две части, и выглядели так, будто прямо сейчас кинутся друг на друга. Но мне уже было не до них. Я видела только Анмара». моего сильного, непобедимого Анмара, который стоял на коленях со связанными за спиной руками, со шейником на шее, а за его спиной в ы с и л и с ь два бугая и шайки Хельма. Именно они не давали моему принцу подняться. Память, словно издеваясь, подкинула другой эпизод, когда меня заставили встать на колени на площади в Харсайте среди толпы людей. Мне было безумно горько в тот момент, гордость едва дышала, растоптанная обстоятельствами. Но вот Анмара будто бы вообще не волновала эта поза покорности. Он смотрел на меня, прямо в глаза. И в этом взгляде взрывались и гасли настоящие дикие пожары, в которых царило сожаление, вина, страх и печаль. Сейчас наша связь была притуплена, возможно, из-за той самой завесы. Но я все равно чувствовал отголоски эмоций своего Хайта. Он боялся, но боялся именно за меня». Его собственная судьба Мара волновала мало, как и коленопреклонённое положение. Ему было плевать на эти переговоры. Всё, о чём он мог думать, — это моя жизнь. «Противоядие срабатывает в одном случае из пяти», — вдруг прорычал Хельм. «И только у сильных тренированных воинов. Ты уже убил мою сестру». Этот крик заставил меня отвлечься от Мары и посмотреть на Анхельма. Потом на Гервина. И если мой брат сейчас почти не контролировал эмоции, то айвирский корон-принц лишь насмешливо улыбался. Будто теперь все козыри были именно у него. «Время! Оно сейчас для н и р е м и и очень дорого!» — развел руками Гервин и вытащил из кармана второй стеклянный пузырек. «Вот противоядие! Чем раньше она его примет, тем выше ее шансы выжить!» «Так что давай, Анхельм, озвучивай условия освобождения моих родителей и брата, а я уж подумаю, принимать их или нет». Но вместо него заговорил Мар. «Герф, дай ей противоядие, сейчас же!» Его голос звучал сдавленно, но тот сделал вид, что не услышал. Продолжал смотреть только на Хельма и ждать его ответа. «Я отдам тебе Анмара», — наконец выговорил мой брат. «В обмен на противоядие». А «О твоих родителях мы будем говорить, только если о н и р е м и я выживет». Гервин изобразил задумчивость. Словно издеваясь, неспешно сделал несколько шагов вдоль завесы и лишь спустя почти минуту ответил. «Идет!» п о в и н у я с жесту Анхельма, Мара подняли на ноги и подвели к завесе, к о т о р о е на несколько мгновений образовался проход. В тот же момент Герв протянул мне склянку. Быстро откупорив ее, я вылила в рот содержимое и, почувствовав на языке знакомый с детства вкус укрепляющего зелья, не смогла сдержать улыбки. Кивнула Хельму, пытаясь сказать взглядом, что со мной все хорошо. Но он все равно оставался напряженным. «Прости, братик, но сейчас я ничем больше не могу тебе помочь». Едва с Мара сняли ошейник и путы, как он бросился ко мне и з г р е б в объятия, прижал к себе очень крепко и бережно. но тут же отстранился, вглядываясь в мои глаза. «Голова не кружится? Руки не немеют? Мия, не молчи! Скажи, что-то болит!» Он был безумно взволнован. Касался моего лица дрожащими пальцами, не в силах совладать с собой. «Все хорошо». Я накрыла его ладонь своей. «Я прекрасно себя чувствую. Не волнуйся». «Гер, вцелителя! Немедленно!» Зло ревкнул Мар. Вперед вышел один из сопровождающих коронпринца. Поклонившись, он взял меня за руку и прикрыл глаза, а спустя полминуты тяжелой тишины сообщил, что повреждений нет, а следы яда почти пропали. И вот когда всем вокруг стало понятно, что моей жизни ничего не угрожает, разговор пошел иначе. Два принца противоборствующих держав не собирались друг другом церемониться. Анхелем требовал прекращения военных действий и возврата захваченных территорий, а Гервин не собирался сдаваться и соглашаться на его условия. Да только у Хельма имелись серьезные аргументы в виде погруженных в странный магический сон короля и королевы, а также министров и остальных обитателей жилого крыла дворца. У него было средство их всех разбудить, но он в красках обрисовал противнику, что будет заложниками, если не вернуть их в реальность в течение суток. Увы, в этом случае возвращать станет уже некого. Их души просто уйдут за грань, а найти антидот за столь короткий срок не сможет ни один маг. Гервин долго не желал сдавать позиции. Но постепенно ему все же пришлось пойти на уступки. Он выторговал жизнь отца в обмен на вывод войск из южной части в е р г о н и и Согласился подписать предварительный договор о мире и провести переговоры в нормальной обстановке на нейтральной территории. Я слушала их, сидя прямо на полу в объятиях Мара. Он в разговор не лез, но выглядел сосредоточенным. А меня обнимал крепко и не отпускал ни на мгновение. До сих пор не верю, что Гервин это сделал. Проговорил Анмар, гладя меня по напряженной спине. Это жуткий яд, но срабатывает он не сразу. И если начнет действовать, то помочь жертве уже невозможно. Противоядие нужно принимать как можно раньше. Все хорошо, заверила я, поймав его виноватый взгляд. Твой брат меня все же не убил. Поверь. Он мне еще ответит за свою «выходку». «Как ты? Хельм ничего тебе не сделал?» «За меня не стоит волноваться», — с мягкой улыбкой ответил он. В этот момент наше внимание привлек громкий возглас Гервина. Он в категоричной форме потребовал п р и в е с т и сюда короля и королеву. Отказался говорить, пока не увидит их живыми и здоровыми. Анхельм, чуть подумав, согласился и отправил кого-то за царственными пленниками. «Боишься, что решу отомстить тебе за смерть моего отца?» С горькой иронией проговорил Хельм, неспешно прохаживаясь вдоль полупрозрачной завесы. Герв не ответил, но его взгляд из-под лобья сказал многое. «А ведь я находился в зале, когда все это случилось», — продолжил мой брат. «Я видел?» Айвирский коронпринц выпрямился, а его брови поползли вверх. «И что же ты видел?» «Что ты солгал?» Но у Гервина это заявление вызвало лишь холодную у смешку. «А ты думаешь, было бы лучше, если бы я сказал правду?» «Зачем ты это сделал?» – проговорил Хельм, остановившись напротив расслабленного стоящего Гервина. «Я не могу понять, почему?» у и с жалости», – серьезным тоном ответил Айвирец. «Мне стало жаль народ, чей король даже не снизошел до нормальных переговоров, а когда пришло время отвечать за свои поступки и слова, поступил как трус. Мы с Маром переглянулись непонимание. Судя по всему, эта информация для него тоже стала сюрпризом». «И потому ты заявил, что лично его прикончил?» Голос Анхельма звучал ровно, но в глазах горело непонимание. «Тут не выдержала я». «А разве это не так?» Спросила, переводя взгляд с брата на Гервина. Хельм тяжело вздохнул и, повернувшись ко мне, подошел ближе. «Отец убил себя сам, и когда в зал пришли айвирцы, был уже мертв. Такова правда, Энни? Его прикончила собственная ненависть и вина за совершенные ошибки». Мар обнял меня сильнее. Сидя в кольце родных рук, я чувствовала, как сильно и резко бьется его сердце. Наверное, лишь присутствие рядом моего принца и дикая доза успокоительного, влитая в меня Гервином, позволили принять такую правду. «Энни». Брат присел на корточки по ту сторону завесы и посмотрел мне в глаза. «Тебе придется уйти со мной. Я не могу оставить тебя здесь». Руки Мара жались крепче, а сам он в одно мгновение напрягся, словно натянутая струна. «Хельм, я прошу позволения жениться на Энеремии», — сказал он. «Я люблю ее. Клянусь, буду защищать до последней капли крови». Анхельм усмехнулся, бросил взгляд в сторону подошедшего ближе Гервина и лишь потом ответил. «Только если Энеремия согласится». Но даже в случае ее согласия свадьба состоится не сейчас, а лишь после окончательного заключения мира, вывода войска и подписания всех соглашений. Мар шумом втянул воздух. Ему такой расклад от чего-то не понравился. А я боялась повернуться к нему, боялась увидеть в его глазах ответ. Ведь поклялась ему, что не сбегу. И эту клятву он мне не возвращал. То есть, если не отпустит, то не смогу уйти с братом, как бы н и хотела. И часть меня, та самая, что не желала расставания, даже надеялась, что Мар оставит меня здесь. Но другая, рациональная, качала головой и была согласна с Хельмом. При всей силе моих чувств к Анмару я понимала, что сейчас должна поступить как принцесса. Только решилась сказать об этом своему Хайту, но тут двери распахнулись и в зал вели сонных, ослабленных родителей принцев. И если король еще пытался идти сам, то его супругу один из конвоиров буквально нес на руках. Переговоры продолжились, а нас с Маром временно оставили в покое. Убедившись, что с родителями все в относительном порядке, Анмар повернулся ко мне и тихо спросил. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Сейчас?» – задала я волнующий меня вопрос. А он промолчал, но глаза буквально орали, что он не желает нашего расставания и готов жениться хоть сию минуту. «Мы уже совершили с тобой ошибку, и оба виноваты в том, что разразилась война». — проговорила я, обняв его лицо ладонями. — Так пусть теперь наш брак станет гарантией мира. Отпусти меня, позволь уйти сейчас, и тогда мы сможем хоть что-то исправить. — Я люблю тебя, а н е р е м и я выдохнула мне в губы. — Для меня даже день разлуки кажется невозможным. Я сглотнула, но взгляда не отвела. И я тоже не хочу этого расставания, но не смогу жить спокойно, зная, что оказалась слишком слаба, что не смогла ничем помочь своей стране. Ты дорог мне. И если я тебе, дорога, прошу, отпусти. Я была с тобой, как любовница, как невеста, как пленница, как хаити. Позволь мне быть с тобой, как принцесса». Несколько долгих секунд он молчал, просто смотрел на меня. Я видела, как ему тяжело, но очень ждала его решения. «Хорошо». Наконец прошептали его губы. «Ты свободная, Неремия. Если хочешь уйти, уходи. Но знай, я приду просить твои руки. Снова». «И тогда, надеюсь, ты ответишь мне согласием». «Не сомневайся в этом», — прошептала я, чувствуя, что теперь поступаю правильно. Обернулась к переграде, протянула к ней руку, но Мар ее перехватил. «Осторожней, она жжется». Я посмотрела на Хельма, снова яро обсуждающего условия мира с Гервином. Брат на долю секунды поймал мой взгляд и сделал жест рукой. Переграда передо мной истончилась, а в ней образовался проход. Не став терять шанс уйти тихо, я встала и быстро перешла на другую сторону. Мар не стал удерживать, хоть я и чувствовала, что это дается ему тяжело. з а в е с ы за моей спиной снова стала прежней, и мы с принцем застыли друг напротив друга по разные стороны стены. Заметив, что я уже на другой стороне, Гервин разразился гневными ругательствами. Ему вторил король, который пока и говорить-то мог с трудом. Но ни я, ни мой Хайт их не слушали. «Я буду бороться за наше будущее, Неремия», — проговорил Анмар, протянув ко мне раскрытую ладонь. в ы преодолеть магическую стену он не мог. Остановился в паре сантиметров от нее. Мы находились так близко и так далеко друг от друга. Наверное, вся эта ситуация была отражением наших отношений. По разные стороны баррикад, разделенные бездной из ошибок прошлого. Двое против правил, традиций всего мира. Двое. отдавшие друг другу сердца. «Я люблю тебя, Анмар», призналась я, тоже протянув к нему руку. «И буду ждать». Он замер, а в его глазах отразилось настоящее счастье, смешанное с горечью расставание. «Да, мы любили друг друга, любили независимо от преград и несмотря на запреты. Мы оба боялись разлуки, хотели быть вместе, мы совершили много ошибок, но теперь нам выпал шанс хотя бы попытаться все изменить, исправить». И на этот раз поступить правильно.